прошла в муках. Переворачиваясь на другой бок, я не стревожил больную ногу. Любое прикосновение к ней доставляло неудобство. Ступня и сустав мозжили, не давая уснуть. Утро не принесло улучшений. Казалось, опухоль немного спала, но едва он отпустил ногу вниз, опять навелась тяжестью. Очевидно, что в таком состоянии пройти далеко не сможет. Ничего не оставалось, как отвалившись на нары, ждать положительных изменений. Все последующие дни я не слежал, поднимаясь лишь для того, чтобы затопить печь, выйти на улицу по нужде и сделать перевязку. Есть не хотелось, однако сильно мучила жажда. Он пил много. Ручей протекал неподалеку от зимовья, в десяти шагах. Два раза в день, опираясь на палку, прыгал с чайником к нему за водой. Знал, что от употребления жидкости быстрее идет восстановление. Так говорил отец, а он был всегда прав. На пятый день утром я не почувствовал острый приступ голода. Встал, потянулся к пустому котелку, разочарованно звякнул крышкой. Как волк бросился к мешку с сухарями, нагрёб в чашку, грыз, запивал холодной водой. За едой не сразу заметил, что может приступать на правую ногу. Когда понял, обрадовался. Опухоль спала, беда виновала. Всё же долго ходить не мог. При нагрузке в суставе возникала боль. Ходить на большие расстояния рано. Весь день передвигался неподалеку от избушки. Сварил большой котелок овсянки, прибрал оставшиеся дрова, принес пилу и топор, выложил под навесом третью поленницу Поднял на лабаз принесенные продукты. Занятый делами не сразу заметил, как приступил вечер. И закончилась в котле каша. Довольный переменами, Янис радостно гладил елку, трепал за ушами, ласково приговаривая. «Вот видишь, как получается. Задержались мы тут с тобой. Но ничего, завтра поутру пойдем на выход домой. Нас там заждались, а может идут сюда, как бы по дороге не разминуться». Собака была единственным живым существом, с которым можно было поговорить в тайге. И парень пользовался этим общением в любую свободную минуту. Утром чуть свет, встал на ноги. Поднял легкую котомку за спиной с небольшим запасом продуктов на два дня. Снял со стены в сенях ружье, повесил на плечо. Нож закрепил на поясе, в руки взял рябиновую палку, без которой еще не мог шагать. Прежде чем уйти, осмотрел зимовье. Перевернул чистую посуду. Оставил приоткрытую дверь, чтобы не застаивался воздух. Перед входом Сени набросал головешек от медведя и только потом шагнул на едва заметную тропинку. Знал и был уверен, что за время отсутствия здесь сохранится порядок. Сюда никто не приедет, не придет. Да и что может случиться за несколько дней? Через неделю, максимум 10 дней, они придут на промысел. Отец, два старших брата и он Как это было всегда Начнут промышлять Белку и Соболя Потому что таков образ их жизни Шагая по тропинке Я не вздумал о хорошем Как зайдет в дом Родные встретят Будут расспрашивать Оказывать внимание, сочувствовать Матушка и сестра переживать Отец и братья сдержаны С уважением помалкивать Потом сходит в баню После нее сядет за стол, ему нальют парного молока, наложат гречневой каши с маслом, который он так любит. Подадут свежего, испеченного утром хлеба. Ночью будет спать под теплым одеялом на пуховой перине. Утром матушка напечет блинов с творогом или нажарит пирожков с картошкой и капустой. Днем он увидит Ингу. Самую красивую, милую девушку, Живущую на их улице наискосок через дорогу. Может быть, им удастся поговорить, А вечером встретиться. Она будет тихая и скромна, Он нежен по отношению к любимой. Они будут стоять на своем месте За пригонами у реки. Прикрывая полой куртки, Он будет прижимать ее к себе, А она робко поднимает смущенное лицо, Доверять свои губы его губам От воспоминаний и представлений Я не зашагал быстрее Кажется, что в тайге нет препятствий Через которые он не смог бы перескочить Забыл, что прихрамывает, опираясь на палку Гора оказалась пригорком А крутой спуск пологим увалом Ружье и котомка не имели веса А дорога чудилась в два раза короче как хорошо что есть путь домой к деревне подходил сумерк прошло две недели как вышел из дома возвращаться пришлось по на семь дней его наверное заждались в деревне стояла тишина как после праздников в редких домах светятся огоньки керосиновых ламп люди управились по хозяйству коротают вечер за столом собаки молчат По всей улице не слышно движений. За Паскотиной Янис свернул за огороды, вдоль реки прошел к заднему входу на подворье. Ворота оказались не заперты, вероятно его ждали, поэтому не закрыли крепкий засов. Задернув за собой деревянную задвижку, прошел вдоль конюшни, вышел к пригонам для коров, остановился. Возле стайки стоит матушка с вилами в руках, задает скотине сено. Рядом с ней сестра с полными ведрами пойла для коров. Увидели собаку, озираются по сторонам, выискивая его в темноте. Я не судивился. В латышских семьях не принято ухаживать за хозяйством женщинам Кормить и прибирать за скотом забота мужчин. Первые могут доить коров, не более. Он вышел к ним. «Что вы тут делаете? Без вас братья не управятся?» «Тихо!» Быстро, негромко оборвала его мать. «Что случилось? Где мужики?» «Ничего не понимаю», — повторял он. «Говорят же тебе! Говори шепотом!» Подскочила Зента. «Почему?» «Услышат!» «Кто?» «Кто надо?» Иди сюда, под крышку, с глаз подальше, а то увидят. Да кто услышит кто увидит, теряясь в догадках, крутил головой Янис, но послушно понизил голос и придвинулся под навес. Где отец? Нет отца, со страхом в голосе ответила мать. Собрали их, сразу после того, как ты ушел. Как забрали? Куда? Переспросил он и осекся. — Понял всё. — Молчи вовсе, не говори ничего, — почти в ухо шептал ему Зента. — Савицкие услышат. — Ты думаешь, они? — холодно прошептал Янис, посмотрев на дом соседей. — Я... я не знаю. А только кто, кроме них, может написать? — Ох, сынок, вовремя ты ушёл, — перебила мать-дочь. Ту же ночь под утро постучали, не объясняли, как и что. Вывели отца, Юриса и Андриса, увезли на машине. До сих пор не знаем, что с ними и где они. Тебя тоже хотели забрать? Я не соохватил страх за отца и братьев, за свою дальнейшую свободу. Он знал, что такое пришли ночью и забрали. Последний год с их улицы таким образом арестовали четыре семьи. Они были пятыми. Вот здесь на задворках засада была, продолжала матушка. Тебя караулили почти две недели. Только сегодня утром уехали. Однако наказали, как явишься сразу прийти в сельсовет. И председателя предупредили, чтобы он тебя ждал. Он сегодня за день три раза приходил, недавно ушел. Может, может и ночью заглянуть. На глазах матери и сестры копятся слезы. За что, почему, зачем? Ответа нет. Как нет уверенности за спокойный завтрашний день. Уходить тебе надо, сынок Обхватив его за плечи Прижавшись к груди мокрым лицом Шептала мать Немедля Заберут и тебя Не вертаешься А так хоть жив будешь Куда ж, мама? В тайгу Откуда пришел? Там тебе жить надо Походу все не уляжется хм, Когда же всё уляжется? Я не знаю. А как же? Ничего не спрашивай. Сейчас мы тебе котомку соберем, обратилась к Зенте. Давай, дочка, неси, неси все, что есть. Там мука, колбаса, сало, сухари, масло, хлеб. Сама все знаешь. Неси все. Зента убежала в дом. Я, низ, как заблудившийся в горах путник, не зная, что делать, растерянно смотрел по сторонам. В голове мелькали сполохи. Не забыть бы чего. «Запасы для ружья, матушка!» «Там, у тяти в ящике, на полке. Порох, дробь, пистоны, пули. Надо взять!» Она махнула рукой и убежала в дом. Он остался стоять в темноте у пригона. Послышались поспешные шаги. Согнувшись под тяжестью, Зента несет большой мешок. Я не схотел противиться, но промолчал. Тайга все съест. Тут тебе накидало, что под руку попалось. Он стал перекладывать продукты в котомку, потом спохватился. Все равно не войдет. Надо вязать груз в понягу. Так будет легче нести. Зента поняла его без слов, бежала под крышу, вернулась с прочными крошнями, на которых они перетаскивали на спине в тайгу продукты. Янец быстро увязал мешок. От дома спешила матушка. «Вот, собрала все, что было». Передала ему тяжелый мешочек, за ним теплые вещи. «А тут рукавицы». Носки шерстяные, шапка, штаны суконные для зимы. Зачем все? Я что там, буду до морозов? Хотел противиться Янис, но осекся. Он не представлял, сколько придется жить там в тайге. Матушка, будто читая его мысли, вспомнила. Лыжи! Там, в сарае, под стрехой. Подсказал он зентя, а когда та убежала, Стал быстро увязывать котомку И одновременно давать короткие наставления. Коням овса много не давайте, зажиреют, Потом работать не будут. Пчел в зимник уберите, чтобы не померзли. Скоро снег выпадет, лопаты там, под крышей. Морозы начнутся, отдушины в дом закройте, А то холодно будет. Схлипывая в ответ, Не переставая смахивать платком слезы, Матушка кивала головой. «Знаем, не беспокойся». Он увязал мешок на понягу, попробовал приподнять, едва оторвал от земли. Представил, что все это ему нужно будет нести, и нести с подвернутой ногой два дня. С трудом поставил груз на телегу, чтобы было лучше взять на спину. Подбежала зента, принесла лыжи Я не спроверил их, недовольно покачал головой Это не мои, это лыжи Юриса, махнул рукой Ладно уж не ходи, какая разница Он подлез под котомку, накинул на плечи лямки Матушка и сестра помогли ему подняться, подали ружье Перекинул его через голову, положил на грудь лыжи под мышку Попробовал шагать. Тяжело, но получается. Никогда ему еще не приходилось носить так много. Повернулся к родным. Матушка и сестра прижались к плечам, промокнули слезами куртку. Никто не знал, насколько долгой будет их разлука. — Деревню не выходи! Поймают! — шепотом наказывала матушка. Соглашаясь, он кивнул головой, пошел к задним воротам. Зента шла впереди, проворно открывала засов, посмотрела по сторонам, вроде никого. Матушка сзади, мягко ступая по холодной земле, озираясь вокруг. Не заметил бы никто. Он вышел на задворки, посмотрел на родных. Те прощально махнули руками, шагая с Богом. Дверь захлопнулась, ударил засов. Он повернулся, крадучись, чтобы никто не услышал его, пошел по берегу реки в ночь. Впереди, на некотором расстоянии, бежала елка. Периодически останавливаясь, лайка скулила, будто спрашивала. «Хозяин, куда мы идем из дома? Мы недавно вышли из тайги уходим снова. Почему?» На ее вопросы я не с мог дать ответ Стараясь как можно быстрее дальше уйти от деревни на безопасное расстояние, долго без отдыха шагал до тех пор, пока не затекла поврежденная нога. Таскав в темноте поваленное дерево, поставил на него вещи, чтобы потом легче подняться. Не снимая с плеч, остался стоять. Мысли путались. Все случилось быстро. Хорошая хозяйка корову дольше доит. Спешил домой, мечтал о встрече с родными, думал о самом хорошем. И вот, на тебе, идет назад в неизвестность, как побитая собака, которую хозяин за какие-то провинности выгнал из дома. И тут в голову ударила страшная мысль. В они не договорились, как будут поддерживать связь. Янис испугался страшно. Он не мог вернуться домой, опасаясь арест, Но и мать, и сестра не смогут прийти к нему в тайгу, потому что попросту не знают дороги. Никто из них не был на зимовье. Ходится у мужчин, женщин с собой не брали. А название угодья, где они промышляли, им ничего не подскажет. Повернув голову в сторону деревни, он долго стоял, раздумывая, как же поступить дальше. Вот там, за черным лесом, живут его родные. Он отошел не так далеко. Вернуться? Стоит скинуть лямки котомки, очень скоро опять увидит мать и сестру. Однако... Где уверенность в том, что его там уже не ждут? А может, по следам уже идут? Рядом сидит елка, смотрит на него. Протянул к ней руку, погладил за ушами. Теперь не у кого спросить совета, кроме нее. Даже не с кем поговорить. Что делать? Остаться или уходить? Прошептал он, выискивая ответ в ее глазах. Та да, тяжело заскулила, наклонила голову, и Анис воспринял этот знак как отказ, нельзя возвращаться, не послушаться ее не мог. Тяжело вздохнув, поправил ремни, взвалил груз на спину, зашагал между деревьев, показывая дорогу, Лайка побежала впереди. На зимовье все осталось так, как будто он вышел отсюда час назад. Аккуратно уложенная чистая посуда на своих местах, пила на гвоздики на стене, топор воткнут в чурки, три полейницы дров под крышей, подвешенные от мышей в мешочке сухари, закрытые на вертушку дверцы лабаза. Никого не было. Тяжело опустившись на землю, парень скинул поклажу, поднялся, сел на чурку. Дорога далась с трудом. Груз и нога измотали его силы. Под конец пути едва не падал с ног, хотел заночевать еще одну ночь у костра. И только сила воли гнала его вперед. «Дойди, осталось немного, там у тебя будет время на отдых». Ружье и патроны занес в избушку, котомку волоком затянул под крышу, поставил на чурку. «Нет сил разбирать». Завтра утром посмотрит, что наложили матушка и сестра, Разберет и разложит по своим местам. Из мешка почерпнул сухарей, дал елке. Ешь сухомятку, варить завтра будем. Та понюхала, легла рядом. Собака тоже намаялась и сбила лапы по тайге. Сейчас было не до еды. Я не свошел в избушку, закрыл за собой дверь. Хотел затопить печь, но передумал. Лег на нары в чем есть, не снимая бродни. Завернулся в одеяло и тут же уснул крепким сном. Под утро приснился страшный сон. Он бежит по тайге, сзади его догоняет огромный медведь. Зубы клацают, зверь ревет, стонет, старается схватить за больную ногу. Тяжелая котомка на плечах не дает убежать. Тропа тянется в гору, дыхания не хватает, силы на исходе. Еще немного, и медведь навалится на него. Впереди речка, на другом берегу стоит большой барак. Рядом с ним отец и братья. Он кричит им, просит помощь, но те безмолвны к его мольбам. Лица строгие, холодные, белые, как снег. Смотрели недолго, повернулись, пошли друг за другом по дороге вдаль. «Возьмите меня с собой!» — кричит Янис. «Мне здесь плохо!» Отец повернул голову, отрицательно покачал головой. «Нельзя!» И всё исчезло. Проснулся в холодном поту. Нога ноет от надсады Надо было беречь ее Отлежаться еще пару дней Дать связкам восстановиться Но не было времени В избушке холодно, как на улице Пока спал, замерз под одеялом Дрожа всем телом, зажег керосинку Натолкал в печь дров Чиркнул спичкой Пламя весело побежало по сухим дровам Загудело в трубе Дверь скребется елка. Запустил ее, та пошла под нары, легла на свое место. Он тоже добрался до спального места, задул лампу, лег, завернулся в одеяло. Благодатное тепло постепенно наполнило стены зимовья. Даже согревшись под впечатлением сна, долго не мог уснуть. Перед глазами стояли отец и братья. К чему бы это? Думал он, но не находил ответ Утром, как всегда, разбудила собака. Выбравшись из-под нар, лайка потянулась, ткнулась носом ему в руку, попросилась на улицу. Нехотя поднявшись, я не стал сильно хромая, открыл дверь. Сам присел на чурку рядом, снял бродни, ощупывая вновь раздувшуюся ногу. Печь давно погасла, но в избушке тепло. Сегодня Янис решил устроить себе выходной после вчерашнего перехода. Надо отлежаться, сделать компресс, подлечить сухожимиями. Снаружи захрустела сухарями собак Он приоткрыл дверь, приглашая животину внутрь зимови. Но та не захотела идти. Покончив с едой, собака неспешно отошла в сторону, позвала за собой. «Что, хозяин, пойдем в тайгу?» Парень отрицательно покачал головой. Нет. Та, чихнув, неторопливо подалась в лес. Оставшись один, он добрался до Нар и зарылся в одеяло с головы до ног. Солнце в окошке, медленно перебравшись по опушке, наплыло на глаза. Нехотя отвернулся, но начал просыпаться. Небесное светило поддержал голодный желудок. Не в силах противиться я не соткинул одеялом, надо понемногу шевелиться. Приподнялся, сел на нары, осмотрелся вокруг. Нога мажит, но передвигаться можно. Сходил на улицу, вернулся назад, затащил мешок. Удивился, как вообще его сюда принес. Его надо было на коне привезти. Но собирать в дорогу о никто не вспомнил. Перед охотой они всегда завозили продукты на лошадях. Потом кто-то из братьев уводил их домой. В прошлом году на первом снегу пришли вчетвером, ведя за собой двух коней с грузом на спинах. Затем Андрес уехал на них домой, увез рыбу и вернулся через три дня. На этот раз все иначе. Я не сразвязал мешок, начал выкладывать продукты на стол. Килограммов 5 соленого сала, столько же колбасы. В берестяных туисках топленое масло, жиры, в мешочках несколько видов круп, мука, сахар. Около 3 килограммов соли, ведро картошки. Хотел возмутиться, но остыл. Картошку на себе никогда не носили, для этого были кони. Сейчас был не тот случай. Неизвестно, сколько ему придется здесь прожить. В отдельной упаковке лежали спички, несколько восковых свечей, теплая одежда, штаны, куртка, шапка, рукавицы, нижнее белье. Среди прочего, наспех скиданные в общую массу запасы для охоты. Порох, дробь, пистоны и пули перемешались в дороге. Теперь их требовалось разделять, на что уходило много времени. Для одного человека продукт входит на полтора месяца, если экономить и совмещать с добычей до большого снега. Прежде всего разложил содержимое по своим местам. Большую часть снега поднял на лабаз к стальным продуктам, оставшимся с прошлого года. Скоропортящийся картошку, колбасу решил есть в первую очередь. Растопив печь, сварил суп в большом семейном котле. на четверых готовили много, на утро и вечер. Янис не изменил правилам, надеялся, что, может, к вечеру придут отец и брать. Как бы ни было, ежеминутно ждал их прихода. Надеялся, что там разберутся во всем и отпустят их. За ними ведь не было никакой вины. За что арестовывать, водить в ночь? За то, что у них было крепкое хозяйство? Всю дорогу, пока Янис шел сюда, он на привалах слушал тайгу. За ним могли организовать погоню, или наоборот, могли догнать на коне Юрис и андрес Ночью, когда спал у костра, чудились шаги лошади. Казалось, вот-вот из темноты выйдет кто-то из братьев, Остановится, слезет смеренно, подойдет к огню, погреет руки. С усмешкой, посмотрев на тяжелую котомку, скажет. Не кажись, братка, все нормально, вертаемся домой, тятя так сказал За два дня никто не догнал, не остановил. Но надежда не пропадала, наоборот, росла, как вздувшаяся после дождя речка. Янис не переставал себя тешить мыслями, что будет не все сразу. Пока там разберут бумаги, проверят, докажут, пройдет время. Что сегодня вечером или, может, на этой неделе, отец и братья придут к нему, и все вернется на места. в таежник не терял времени даром. «Здесь каждый день дорог. Не сделаешь сегодня, не догонишь завтра», — говорил глава семейства Верит. И он был прав. Перед промыслом Янису предстояло переделать много подготовительной работ чтобы потом, не отвлекаясь по пустякам, заниматься охотой, добывать соболя и белку. Придет отец спросит с него, «Чем это ты тут занимался? На нарах валялся?» А если увидит собольную шкурку и несколько десятков белых, довольно покачает головой. Молодец! Недаром тут прожился Хариел. Прежде чем начать охотиться, вериды заготавливали рыбу и мясо. Хариуса ловили в реке, перегораживая ход тальниковыми пряслами. Лосей ловили на тропах, волосяные петли. В прошлом году они работали вчетвером, вместе работа подавалась легко. Теперь Янису все предстояло делать одному. Сегодня он решил поставить петли на Сахатову. Не беда, что болит и ноет нога, лежать нет времени. Перед тем, как покинуть зимовье, взял с полки потрепанную тетрадь наполовину половину исписанный карандаш. Черкнул отцу и братьям короткую записку. Ушёл на восход в седловину, вязать конские хвосты. Вернусь вечером. Янис. Перед тем, как поставить дату, призадумался, вспоминая, какое сегодня число. День надо было ставить обязательно, чтобы тот, кто будет читать его запись, знал время ухода. Быстро вспомнив все дни, подсчитал, что с его первого выхода из деревни прошло 16 ночей. Наклонившись над тетрадкой, добавил цифру месяц и год. Октябрь, 2-е, 1937-й. Налегке, опираясь на палку, шагать легче. Ружье на плече, до топор за поясом. Вот все снаряжение. Ноги сам несут его вперед. Я несу, надо пройти по путику на восток, к рогатой седловине. Там, между двух водораздельных холмов, проходит зверовая тропа. Обживая охотничьи угодья, дед Яниса, Язепс Иосифович долго изучал эти места, прежде чем срубить зимовье. «Надо, чтобы все было под рукой», — говорил он сыну Марису, «чтобы мясо и рыбу недалеко таскать». В итоге все получилось как нельзя лучше. Зимовье Веридов стояло в таком месте, что от него было недалеко до реки и перевала. Спрятано оно было подальше от случайных бродяг и любопытного глаза. Переселившись из Витебской губернии в Сибирь в конце прошлого века, в 1898 году, Язебс быстро понял, что кроме сельского хозяйства, В межсезонье можно успешно заниматься таежным промыслом. Благо для этого вокруг было много свободных, незанятых другими охотниками мест. Он не ошибся. Последующие годы доказали, что умеренная охота и рыбалка несли ощутимый достаток семье. В ловушке с собаками добывали каждый год по 2-3 собля, штук 20 колонков и горностаев, До трех сотен белок. Два раза в год весной и осенью на лошадях вывозили четыре центнера рыбы. Добытые в тайге мясо ели здесь. Домой не брали, им хватало своей скотины. Обустройство охотничьей территории длилось не один год. Со временем от зимовья видели пестков ромашки потянулись пять однодневных путиков. С таким расчетом, чтобы к вечеру можно было вернуться назад. На каждом лепестке было срублено около 50 кулемок, живо ловушка, капканы были редкостью. Неподалеку от избушки построена небольшая баня, три лобаза под продукты и пушнину, разборная коптильня, сплетенная из стальниковых прутьев, стена для перегораживания реки, три большие морды, короба для ловли рыбы. Более 30 лет прошло с того дня, как Язебс срубил здесь первую кулемку. Она до сих пор цела, возвышается над землей между двух кедров неподалеку от зимовья Деда нет, умер 10 лет назад после переохлаждения. В тот год осень пришла рано, первые морозы погнали по реке липкую шугу, ледяная каша, чтобы под ее скоплением не несло стену, Дед долго бродил в ледяной воде, снимая загородку и морды, не допуская к работе сына и внука. Сильно простыл и не смог пережить воспаление легких. В бреду с высокой температурой деда вывезли на лошадях домой, где на утро второго дня он скончался, не приходя в себя.